Шестой день. Хмуры. Узкие окна зала завешены шёлковыми красными занавесками, уходящими под бордовые бархатные шторы. Дневной свет пробивается сквозь невесомый шёлк, расцвечивая помещение алыми бликами. На стенах развешано старинное оружие. В углах размещены фигуры китайских воинов в доспехах XIX века. В центре зала стоит антикварный стол из красного сандала. Вокруг него стульги с высокими спинками, инкрустированными резной слоновой костью. Девять мужчин молча пьют чай из фарфоровых чашек. Во главе стола самый старший, крупный и жилистый китаец. На другом конце стола двое, сухой и коренастый фенг Он среднего возраста, с широким скуластым лицом и таким же, как у соседа, синим треугольником на шее, замаскированным под орнамент. Старший, допив чай, отодвигает чашку. Сухой, дождавшись этого движения, докладывает. В списке пассажиров фотографы были и визовый контроль проходили. Мы выдавали им лицензии на четыре чемодана. Следующие четыре должны были протащить другие бегуны. Кинолог сообщил, что собака отыскала только один наш чемодан. Другие могли остаться в Кабуле. Бывает, что афганцы распределяют товар по разным рейсам, но тогда фотографы должны были предупредить нас. Старший, покачав головой тяжёлым взглядом обод сидящих за столом. С утра я вынужден был сообщить моему калифорнийскому другу, уже заплатившему нам, что фрукты домой пока не завезли. Рыбак ждёт от нас сообщения о доставке сюда первой четверти партии. И нам сейчас предстоит принять непростое решение, которое может привести к тяжёлому конфликту с Калифорнией. Рыбак уже высказал своё недовольство и напомнил о наших трёхсторонних соглашениях. Мы обещали нашим партнёрам, если товар теряется в нашей зоне, мы сами оплачиваем пропавшую часть. Джеффер утверждает, что отдал Бегунам половину партии, но деньги так и не получил. Найдите этих фотографов и помогите им доставить груз. Или пусть они объяснят, почему товар до Сингана не долетел. Если они не смогли загрузиться на борт, Джафар должен будет повторить поставку за свой счёт. А пока Скульский Ара всё заступорил. Хотя без нашего прекурсора и мы не обойтись, Джафар понимает, что такого чистого товара, как у него, рыбаку не найти. Поэтому для нас важно уладить эту осечку мирно. Если опять случится конфликт, можем потерять канал. Старший смотрит на коллег, те безмолвно кивают, и он продолжает. «Вы в курсах, но я еще раз подробно напомню расклад, так как, скорее всего, разборок не избежать. Поэтому все мы должны держать одну линию. Рыбак передал нам 4 миллиона баксов предоплаты за 400 килограммов товара». Из них два ямы и 200 л нашего прекурсора мы сразу отправили арабам. Взамен Джафар обещал загрузить на два борта по 100 кг чистого белого в каждом. Это восемь чемоданов. Половину этого мы ждали сегодня в аэропорту, но так и не получили. Вторая часть должна была прилететь следующим рейсом через неделю. Если бы мы всё получили, передали бы арабу ещё два ляма, а он должен был прислать сюда ещё 200 кг чистого. Мы же обязались отправить эти 400 кг в контейнере через океан. После чего рыбаку оставалось перевести нам ещё четыре ляма криптой. Это размер нашего навара. Надеюсь, вы все это помните. Дождавшись подтверждающих кивков каждого из присутствующих, старший продолжает: — Если товар так и не найдется, рыбак потребует назад два ляма, которые мы перетащили в Афган и передали людям Джафара, и еще его два ляма, которые приготовлены для оплаты второй половины партии. — Но бегуны не наши, — замечает самый сухощавый из сидящих за столом. — А чей косяк — с того и спрос. — Эту ходку делали бегуны рыбака, но они ему безразличны, — отвечает старший. А за товар, как только его загрузили в китайский самолет, отвечаем мы. Фотографы пропали вместе с товаром, но это не снимает с нас обязательств по выплатам за груз, пропавший в нашей зоне ответственности. Пока что мне удалось договориться с Джафаром и Рыбаком о том, что каждый из нас выделяет по 100 тысяч баксов для награды тому, кто поможет найти этих бегунов и вернуть товар или деньги». Все дилеры на двух берегах океана будут вынюхивать, где всплывёт эта партия особо чистого. Но пока нам необходимо уладить инцидент так, чтобы мой друг по-прежнему доверял мне. Как и мы он знает, что самый страшный враг это бывший друг. Поэтому, если все, кроме меня, выскажутся против возврата денег, я сообщу рыбаку, что большинство приняло именно такое решение.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 Ты тогда принял его сторону, и пошли терки о твоей странной зависимости от твоего заморского друга. Если тебе не по нраву мой вариант, скажи, как надо сделать. Как было бы правильно? А если не можешь придумать ничего лучшего, то и возникать нечего. Но меня коробят твои слова о моей странной зависимости. Чтобы тебя и остальных не напрягали мои взаимоотношения с рыбаком, и чтобы вы все были уверены в том, на чьей я стороне,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 Затем, действуя обманом, хитростью и подкупом, стали завозить опиум в портовые китайские города и менять его на наши товары. А когда мы не стерпели и воспротивились этому, Британия направила сюда свои войска. Мои предки, вооружив своих крестьян, встали на защиту нашего города. Все до единого мужчины моего рода геройски погибли, отстаивая интересы Поднебесной. За две навезанные Китаю опиумные войны погибли сотни тысяч людей. В результате нашего поражения Макао перешёл португальцам, а Синган англичанам. Они на военных кораблях везли к нам заразу из Индии, а американцы из Османской империи. Через морские порты доставлялись десятки тысяч тонн опиума. Они усадили на эту дрянь всю страну. Миллионы китайцев искалечили свои жизни или скончались. В этом зале все, что осталось от замка моей семьи. Да англосаксы должны мне по гроб жизни!» Толстый соглашается с услышанным. «Моя семья тоже пострадала. И наши, — несколько человек кивая головами. «Мы не забудем о том унижении», — произносит кто-то из потомков пострадавших. На минуту за столом воцаряется мертвая тишина.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 Старший сверлит братву глазами, те молчат. Тратиться никто не намерен. Поняв, что босс завершил речь, Фенг предполагает: Если бы фотографов взяли в Кабуле, то и товар остался бы там. Может, Бегунов закрыли уже здесь после визового контроля? Выясняйте, кивает старший. А для себя выясните, что эти мутноватые фотографы должны всё свалить на арабов или взять косяк на себя. Если не то, не другое не получится, ликвидация. Нужна будет наводка из отелей, просит Фенг. Самый сухощевый обещает. Если фотографы поселились в любом китайском отеле, мой человек из департамента статистики наведёт. И пусть обязательно удалит данные с сервера, чтобы другие не смогли вычислить этих бегунов. Обойдётся подороже, но он сделает. И знаете, предупреждает старший. По договорённости с рыбаком мне придётся подсказывать ему о косиках его людей и сообщать, где их искать. А он сообщит, если найдёт их первым, спрашивает сухой. Должен. Рыбак тоже считает, что Джафар получил деньги и теперь по-любому обязан поставить товар. А что нам важнее получить? Деньги или товар? интересуется Финг. Все помнят, какой ценой нам достался этот маршрут. Старший хмуро смотрит на банду. Все за столом молча переглядываются. Трое наших сложили головы. Но следует помнить, что важнее всего сохранить трафик. Сделайте все гладко, чтобы бизнес продолжал работать без остановок. Только так мы сможем понемногу возвращать назад долги англосаксов за их грабежи во времена опиумных войн. В белом махровом халате и в прекрасном расположении духа Руслан сидит перед телевизором, переключая каналы. Просмотрев их, оставляет новости на английском. Отложив планшет, Антон поднимается с дивана. Давай решать, куда спрячем деньги. Не таскать же их везде за собой. Можно и таскать, рассуждает Руслан. Лишь бы про сокровище никто даже не догадывался. Но я предполагаю, что ты уже нашёл потайное место. Да, нашёл. Банковский ячейки инкогнито. Доки не требуют, но правда и гарантии не дают. Как это? Банка без гарантий? удивляется Руслан. Подозрительно как-то. Банк не проверяет, кто и сколько кладет в ячейку. Поэтому кто-то может положить тысячу баксов, а потом сказать, что там было сто тысяч. А если мы положим сто косарей, а после там окажется шиш? Будем обращаться в полицию, что ли? Нет, это нам не подходит. Какой-то левый варик. Поищу другие. Радует хотя бы то, что нас не убьют, пока не отнимут бабки. Горько ухмыляется Антон. Руслан настроен столь же оптимистично. Будут пытать, пока не отчитаемся за все два лимона. Слышится низкий корабельный гудок. Нелегалы выходят на балкон и восхищенно наблюдают, как по заливу мимо небоскребов в сторону порта медленно проплывает огромный океанский лайнер. Приятели праздно бродят по центральным улицам, посещают известные туристические места и торговый центр. Руслан улыбается встречным симпатичным девушкам. На одной из улиц проходит многочисленная демонстрация либерально настроенных студентов с зонтиками. Поглядев на митингующих, приятели идут дальше, и на другой улице встречают пёстро одетую молодёжь, шествующую с радужными флагами. Руслан слегка помахивает им рукой. Кто-то из демонстрантов, широко улыбаясь в ответ, показывает ладонь. Ты им симпатизируешь, гедонист, брезгливо удивляется Антон. Я им сочувствую. «Считаешь, они достойны этого?» «А то. Прикольные ребята. Не только повышают количество свободных девушек, но еще и пытаются нейтрализовать моих самых симпатичных конкурентов. А ты как к ним относишься?» «Я к ним не отношусь. Думаю, удыряю их мозги на бекрень. У меня вообще аллергия на мудаков, и антигистаминные препараты при таком анамнезе не помогают. Приходится избегать контакта с аллергенами». По своему истолковав приветственное помахивание от нестройной ширенги, отделяется к красочное создание, заблудившиеся где-то в переходе между меньшинствами. Подходит к Руслану, многозначительно смотрит на симпатягу и жестами приглашает присоединиться. Ошарашенный лингвист мотая головой и руками изображает категорический отказ. Инженер со смехом отходит в сторону. Свобода здесь превыше всего, восклицает Руслан. Мне просто не совсем понятен их прогрессивно-агрессивный настрой против врождённой естественных отношений, прищурив глаза иронизирует инженер. Мужик отличается от бабы всего на одну хромосому. Природа специально создала это различие исключительно для увеселения Homo sapiens в отпущенном им время жизни. Разумеется, при однополом размножении была бы не жизнь, а пустопорожней скукотища. На стойке ресепшн отеля сухой просит администратора поселить на нужный ему этаж. Взяв ключ, он отправляет сообщение с номером комнаты и заходит в лифт. Фенк, сидящий в кресле в холле отеля, получает месседж и с портфелем в руке поднимается следом. В номере Хитман достает из портфеля миниатюрную видеокамеру с передатчиком. Сухой идет в конец коридора и незаметно приклеивает камеру в укромном месте. Фенк подключает приемник к разъему телевизора и выводит на экран трансляцию из коридора. На разноцветном пароме вместе с многоязычными пассажирами приятели переплывают на другой берег бухты. Они обедают в многолюдном ресторане на набережной, наблюдая за бесчисленными туристами. Руслан замечает, что все вокруг расплачиваются картами или с помощью смартфона и QR-код. Как пить дать мы со своим кэшем вызовем подозрение, беспокоится он. Надо срочно завести карты и положить на них немного денег на карманные расходы. Согласен. Но для этого придётся открыть счёт в банке, одобрить предложение Антон. А ещё нужны как минимум две прекрасные особы для двух щедрых мажоров. Китаянке у меня ещё не было. Более часа спокойный Фенг, завалившись на кровать в халате и ёрзующий в кресле Сухой, наблюдают за движением на этаже. Горничная, закончив наконец уборку в одном из номеров, подвозит тележку к Люксу и Карте, открывает двери. Сухой достает из портфеля пистолет с глушителем и прячет его за пояс под рубашку. Фенг завязывает пояс халата с запутанным узлом, выходит в коридор и настойчиво стучит в дверь люкса. Открывает горничная. Оставаясь в коридоре, Фенг с растерянной улыбкой просит ее помочь развязать затянувшийся узел на поясе халата. Она участливо соглашается. Подставив пояс, гость становится так, чтобы проход в люкс оказался свободным. Горничная руками и зубами пытается развязать узел, а в это время Сухой неслышно пробирается в люкс, прошмыгнув за её спиной. Узел развязан. Сердечно поблагодарив добрую женщину, Фенг возвращается в номер. В одной из служебных комнат отеля на экранах двух ноутбуков идёт трансляция из люкса. Агент Ниу прокручивает запись назад и показывает инспектору Ян Вэю и трём агентам, как Сухой забирается в платяной шкаф. Все пятеро надевают бронежилеты, а на них куртки с надписью "Наркоконтроль" и спешно покидают комнату. После уборки горничная выходит из люкса и захлопывает за собой дверь. Сухой безшумно выныривает из шкафа, осматривает комнату, находит два чемодана с лицензиями, прикидывает их вес и более тяжёлый кладёт на стол. Сиф рядом на стол внимательно рассматривает кодовый замок, достаёт из кармана набор отмычек и начинает подбирать подходящую. Сидя в кресле перед телевизором, Фенк видит, что в коридоре появляются люди в одинаковых куртках. Пройдя мимо его номера, они останавливаются перед дверью люкса. Вскочив, Хитменс с быстротой ковбоя выхватывает из кармана телефон и шлёт сообщение на пернику. Прочитав месседж, сухой вскакивает и прячет отмычки. Трое агентов, притаившись у двери люкса, держат пистолеты на изготовку. В руках Ниу три ключа-карты, на плече короткий штурмовой автомат. Она замерла в ожидании команды инспектора, который на экране смартфона следит за сухим. Попавший в ловушку выскакивает на балкон. Инспектор указывает на дверь люкса, Ниу открывает ее и двое агентов вламываются в номер. Ян Вэй показывает на соседний люкс, помощница открывает и его, третий агент врывается туда, Ниу взводит автомат и следует за ним. С извинениями, пройдя мимо опешивших жильцов пожилой пары европейской наружности, агенты выходят на балкон. Сухой, увидев стволы, прерывает попытку перебраться в соседний номер. Держась за поручни двух балконов и расставив ноги, он зависает между небом и землёй. Инспектор, перегнувшись через перила, вытаскивает из-за пояса не задачливого грабителя пистолет с глушителем, отдаёт агенту и расстёгивает его рубашку. Вся грудь сухого покрыта татуировками. Финк через приоткрытую дверь осторожно выглядывает в коридор. Там пусто. Все пятеро агентов находятся в двух соседних люксах. Оставив портфель в номере, он безмятежной походкой идёт к лифтам. Инспектор обращается к висящему. Ну, рассказывай, Калалас, чего ты сюда залез? Хотел узнать, правда ли моя невеста изменяет мне с этим американцем. Довольно убедительным голосом отвечает сухой. Несчастная любовь, значит, ухмыляется инспектор. Воистину наглый второй счастье. Мне надо знать, что она делала в этом номере. Сочиняет на весу неудачник. А что в чемоданах искал? Фотографии или видео? А вдруг он снимает мою невесту в порнухе? Мне надо до свадьбы знать, что она и себя представляет, а не рвать волосы после оформления отношений. А пистолет, чтобы порешить её или его? Попугать хотел, чтобы отвязался от моей невесты. Дотронувшись до руки инспектора, не уголками показывает ему вниз. Перед отелем остановились несколько человек, задрав головы. Они наблюдают за несчастным, который висит между балконами соседних номеров, и снимают происходящее на смартфоны. Увидев поднятые головы, другие прохожие из любопытства смотрят туда же, охая, ожидают развязки и тоже включают телефоны, готовясь снять вирусный ролик. Инспектор просит сухого свести руки вместе. Тот вынужден поменять хватку. Янвей защёлкивает наручники на его жилистых запястьях. Агенты затаскивают Ривницу в гостиную, обыскивают и изымают телефоны отмычки. Собравшиеся внизу зеваки разочарованно расходятся, на ходу скидывая друзьям видео об успешной работе службы профилактики суицидов. Двое агентов держат Сухова за локти, третий становится впереди, не уз сзади. Двигаясь в таком порядке, эскорт уводит задержанного. Инспектор ставит чемоданы на место, осматривает комнату, пододвигает стул к столу, сняв куртку, выворачивает её надписью внутрь, одевает и тоже уходит. В торговом центре, консультируясь с продавцами, приятели покупают одежду. Руслан поссматривает на местных и приезжих девушек, пытается познакомиться, но пока безрезультатно. Спрашивает у особенно приглянувшейся, понимает ли она английский. Девушка кивает, и тогда он начинает заигрывать с ней. «Вы не подскажете, где я буду сегодня ужинать?» «Откуда мне знать?» – удивляется девушка. «Именно от вашего выбора зависят мои планы», – широко улыбаясь, поясняет Руслан. «Если они зависят от меня, ходи голодным», – холодно бросает в ответ она и ускоряет шаг. Ничего не подозревая о случившемся в отеле в их отсутствие, приятели с пакетами покупок проходят через просторный холл и поднимаются в номер. Когда наступает вечер, в люкс стучится официант. Он приносит и ставит на балконный столик вазу с фруктами и вино. Приятели садятся в бамбуковые кресла, на стенах небоскрёбов начинается фантастическое лазерное шоу. Руслан восхищён этим зрелищем. Мне здесь определённо нравится. По сравнению с Пограном рядом тут повеселее. Но всё равно оставаться здесь дольше, чем на неделю, не стоит. Если будем часто перелетать, возрастет риск попасться с липовыми паспортами, рассуждает Антон. Предлагаю пожить здесь месяц, а потом переехать. А на случай ареста нужно придумать правдоподобное объяснение, откуда у нас деньги в таком количестве. Походу, ты уже придумал, ухмыляясь, догадывается Руслан. Как тебе такой вариант? Мы в Америке намайнили биткоины и продали их здесь за наличные. Чтобы не запутаться, ты только майнил, а я только продавал. Идет? Антон в знак согласия поднимает большой палец. Но контактов покупателей ты не знаешь, продавал на бирже криптовалют. О'кей, найду подходящую биржу в интернете. В служебной комнате отеля агенты наркоконтроля смотрят китайский сериал и одновременно ведут наблюдение за Люксом и его обитателями.